Глава пятая. Проблемы взаимопонимания. Сложнее всего появление нового некроманта переживала Феретти, которой приходилось мириться с недозрелой, наглой мной. С каждой новой нашей встречи я все отчетливее замечала, как в ее рыбьих глазах разгорался огонек ненависти. Она желала, чтобы все оставалось как раньше. Я хотела, чтобы все было по правилам, и найти компромисс у нас не получалось. Как-то днём на плановом обходе кладбища я пожаловалась на неё Ашеру, и вместо поддержки получила ехидное... Не слишком ли быстро ты обзаводишься врагами? Это может стать опасно. О том, что с его мачехой дружеских отношений у нас не получится, он мог догадаться и сам. На Бехара моё несоответствие её критериям приличной девушки я уже тоже успела пожаловаться. И это если не считать городоправителя, который оказался записан в мои враги раньше, чем бы встретились, и о котором Ашер ещё не знал. «Возможно». Беспечно пожала плечами я, резко остановившись на развилке. Ашар, шедший чуть позади, налетел на меня, стремительно отшатнулся назад и скомканно извинился. «Но я не некромант. Я профессионально умею упокаивать». «Они живые люди, Иса», — терпеливо напомнил он. «Будто бы это может стать серьезной проблемой». Фыркнула я и повернула налево, в сторону своего домика. Некоторые проблемы с разделением людей на живых и мертвых я за собой признавала, но болезнью это не считала. Хотя ректор еще на третьем курсе, после случайной стычки, в которой я чуть по-настоящему не упокоила боевого мага с нашего потока, хотел отправить меня лечиться. Говорил что-то о расстройстве личности, о последствиях взросления на кладбище и необходимости решить проблему, пока не поздно. А я всего лишь хотела доказать, что упокоить живого человека очень даже можно. Кадет сам добровольно согласился на эксперимент. Наверное, только это меня тогда и спасло от отчисления. Кадет пострадал не очень сильно и не выдвинул никаких обвинений. Профессор Гортом за меня поручился, и я осталась доучиваться. И даже дипломную работу писала по заклинаниям упокоения и их воздействию на живые организмы. «Я хочу поговорить с редактором Стерн», — призналась Невпопад. «Думала я об этом с того самого дня, как узнала о ее несостоявшихся отношениях с Джихоном-старшим, но решилась только сегодня. Только сейчас». не обдумав даже все толком, просто озвучив желание вслух. «Зачем?» О том, как Магда перебежала дорожку стерны и увела у той прямо из-под носа его отца, Ашер уже знал, я рассказала. Но вспомнить, кто эта женщина, он не смог. «Она работает в газете, что-то должна знать. И, ну, мне кажется, она будет не против отомстить твоей мачехе». «Не называй ее так, пожалуйста», — помрачняла Ашер. «Я не хочу иметь с ней ничего общего». «Будет не против отомстить Магде?» Покладисто исправилась я. «Будь осторожна», — попросил Ашер и отстал, затерявшись между могил. Впереди послышались грубоватые голоса и зловещие звуки творящегося разгрома. Крыши на домике уже не было, выкорчеванные рамы лежали рядом с дорожкой, дверь тоже перетащили от лестницы и положили недалеко от оконных рам. И сейчас внутри что-то трещало и скрипело. Один из рабочих стоял перед домом и задумчиво осматривал покосившиеся останки. Его я и окликнула. Он обернулся грузно и неторопливо, смерил меня под слеповатым взглядом и спросил сиплым простуженным голосом. — Ты чего это, девка? Заблудилась? Я мотнула головой и подошла ближе. Хотела на домик посмотреть. Следом за моим откровением последовало недолгое удивленное молчание. — И зачем? — спросил рабочий с искренним непониманием. — Ну так жить же тут буду, когда вы все почините. Ещё какое-то время ему потребовалось на то, чтобы осмыслить мои слова. Потом он обернулся к дверному проёму и надрывно позвал своих товарищей. Из пыльного нутра дома его послали по извилистому и непростому пути. «Вы их лучше не отвлекайте, пусть работают», — попросила я. «Мне бы очень хотелось как можно скорее заселиться». «Ну так», — рабочий сплюнул на тропинку. «Если погода будет плохая, работа может встать. Хочешь, чтобы быстрее дело шло, придётся подсобить». «Об этом не беспокойтесь. Если не будете успевать, я вам с удовольствием помощников подниму». Мужику мое обещание очень не понравилось, но спорить он не решился. Запоздал сообразил, что мы находимся на кладбище, а я — некромант. Заверил, что уж они расстараются на славу, и заметно вздрогнул, когда я пообещала еще прийти и навестить их. Глупые предрассудки сыграли мне на пользу. Но радовалась этому я недолго. На следующий же день, в самый разгар ремонтных работ, когда кабинет городского некроманта из пестрого недоразумения наконец начал превращаться во что-то приличное, мой покой нарушил градоправитель. Вырос на пороге с грозным видом, и зловеще позвал меня в свой кабинет на важный разговор. Отерев руки от тряпку, но лишь размазав темно-серую краску по коже, я последовала за ним. Рабочие, занимавшиеся выкрашиванием в черный цвет оконной рамы, провожали меня удивленным взглядом. На их памяти доброжелательный господин Сокх никогда не бывал настолько зол. «Вы не можете угрожать и запугивать местных жителей, госпожа Арден». Раздраженно выдохнул он и закрыл дверь за моей спиной. «Чего?» «Вы, вероятно, не знаете, как сложно было найти строителей, готовых работать на кладбище». «Люди в провинциальных городках крайне суеверны». «Именно». Он обошел меня и направился к своему столу. Я поплелась следом. «Тем не менее удалось отыскать рабочих, согласившихся заняться сторожкой, но вы решили все испортить. Зачем вы угрожали начальнику бригады?» «Так вот, значит, как все было. А мне-то казалось, что у меня деньги вымогать пытались, угрожая сорвать сроки сдачи дома». «Какие угрозы?» — возмутилась я. «Исключительно желание помочь. Он так искренне переживал, что может не успеть вовремя закончить мой домик, что я просто не могла не предложить помощь». «Госпожа Арден...» «Слушайте, хотите разбираться в этом деле? Пригласите сюда этого начальника, пусть он при мне расскажет, как я ему угрожала. А главное, из-за чего у нас случилось это трагическое недопонимание», — предложила я, тяжело опустившись в кресло напротив Сокха. «Он вас боится». «Ну, здесь же будете вы, этот градоправитель Неужели вашего авторитета недостаточно, чтобы успокоить мою несчастную жертву?» «Прошу вас не извить», — хмуро произнес Сокх. «Можете рассказать свою версию произошедшего?» «Можно подумать, если я сейчас ему объясню, как все было на самом деле, это не будет выглядеть так, будто я сама себя выгораживаю». «Знаете что?» Я поднялась, разрываясь между желанием высказать все и нежеланием оправдываться. Как вообще можно было поверить в то, что я стала бы без причины кому-то угрожать? Озарение настигло меня внезапно, буквально сбив с ног. Рухнув обратно в кресло, я недоверчиво спросила... «Вы что, думаете, я такая же, да?» «Такая же?» — не понял градоправитель «Что меня сюда в наказание сослали, как и вас?» Сок помрачнел. «Значит, сплетни собираете? Надеюсь, делаете это вы в нерабочее время». «Можете даже не сомневаться», — воинственно вздернула подбородок я. «Если вы не планируете приглашать начальника бригады и все выяснять, я, пожалуй, пойду, с вашего разрешения». «Последний вопрос». — притормозил меня Сог. — В этом причина вашего враждебного ко мне отношения. В слухах? — Какое-то мгновение я думала, что можно сказать правду, но это быстро прошло. — Да просто не понравились вы мне с первого взгляда. Чуть помедлив Сог уточнил. — Из-за ночевки на кладбище? — Я можно уже пойду? Там надо проследить, чтобы они случайный пол в серый цвет не покрасили. Не ожидавший такой стремительной смены разговора, городоправитель растерянно заморгал. «А что вы планируете делать с полом?» «Черный паркет». По его лицу было видно, что мои интерьерные решения Сокха не впечатлили. Но это было совсем неважно. Все же трудиться на благо мертвецовки Менска в том кабинете предстояло мне. Здание главной канцелярии в этот раз я покинула позже обычного. Укладка паркета оказалась совсем непростым занятием, и почти сразу заметила, как за мной, вынырнув из тени и потирая замерзшие руки, последовали два подозрительных типа. Они перебежали дорогу, попав на несколько секунд под свет фонаря, и пристроились в шагах в пяти от меня. Действовали как последние дилетанты, и остаться незамеченными просто не могли. Я едва сдерживалась от того, чтобы обернуться и получше их рассмотреть. Опасалась, что, заметив мое внимание, они решат не рисковать. А я очень хотела, чтобы они рискнули. Напали на меня и тем самым позволили опробовать на них весь список составленных мною заклинаний и упокоения. Дипломная работа моя была исключительно теоретической. Практическая часть подразумевала опыты на живых людях, а у нас такое не поощрялось. Официально. Но если на меня нападут, я смогу без всяких страшных последствий опробовать все свои разработки. И я свернула в подворотню, не дойдя до перекрестка, за которым находился домик госпожи Бихар, аккуратненький и очень пристойный, зажатый между такими же опрятными домиками. Подозрительные типы последовали за мной, я слышала их шаги. Было даже немного обидно. Эти двое и не пытались скрыть свое присутствие. Когда мы миновали где-то треть пути по узкому проходу между двумя зданиями, один из них меня окликнул. «Слышь, диваха, время не подскажешь?» И я стремительно обернулась, не сдержав широкой улыбки. Как же я рада, что не ошиблась. Моя искренность заставила их немного притормозить. Я не знала точно, как часто они проворачивали этот трюк и как много жертв было на их совести, но планировала раз и навсегда объяснить им, что нарушать закон плохо, и очень надеялась, что мой урок они запомнят навсегда, если выживут. Все испортил показавшийся в начале подворотни градоправитель Госпожа Арден... Что-то случилось?» Дилетанты переглянулись и, осторожно обогнув меня, поспешили по каким-то своим неожиданно обнаружившимся делам. И вслед я смотрела с грустью. «Госпожа Арден?» — позвал Сок, приближаясь. «С вами все в порядке?» Раздражение сдержать я не смогла. «Зачем вы все испортили? Как вы тут вообще оказались?» «Живу неподалеку», — хмуро ответил он. «Что именно я испортил?» «Я увидел, как следом за вами направились два подозрительных человека и решил вам помочь». «Мне?» — я задохнулась от злости. «Да вы им помогли. Моя практическая работа». Я закрыла лицо ладонями и глухо застонала. Все могло бы сложиться самым лучшим образом, но в моей жизни снова появился Сог и снова все испортил. Он обиделся и даже собирался уйти. Дошел до начала подворотни, ругнулся неразборчиво и вернулся. «Городоправитель очень хотел бросить меня одну ночью в подворотне, но воспитание не позволило». Дельцы вроде семьи Сокх благородными не были, что не мешало им воспитывать своих детей по стандартам аристократии, в надежде, что кому-нибудь повезет очаровать благородную дурочку и прибавить к своему богатствующую и титул. А уж Огдану с его образом доброжелательного городоправителя оставить девушку одну в опасном месте было ну никак нельзя, даже если эта девушка его сильно раздражает. «Я вас провожу», — зло сказал он. Вот уж не стоит. мое согласие с Окхой особенно и не интересовало. Мне бы в любом случае пришлось сдаться и отправиться в дом госпожи бихар а запретить ему идти рядом я никак не могла. Потому упрямиться и бессмысленно мёрзнуть я не стала, но очень старательно игнорировала присутствие градоправителя. Ему было всё равно. Он довёл меня до дверей, дождался, пока я поднимусь по ступеням и зайду в дом, и только после этого отправился по своим делам. У меня даже ощущение появилось, что меня не проводили, а отконвоировали. Но хуже было другое. Стоило мне только подняться в свою комнату, как почти сразу за мной ворвалась взбешенная Летиция. «Почему он тебя провожал?» Я медленно обернулась к ней, перестав расстегивать пуговицы на рубашке. «Только приступа ревности впечатлительной девицы мне и не хватало». «Потому что я опасна для общества», — раздраженно отозвалась я. «Так что спасайся». Она не вняла предупреждению и, сжав кулаки, наступала на меня. «Он мой!» поняла ты могильная плесень плесень переспросила я уверенная что ослышалась могильная она покраснела и дрожала издавленно выдохнула задрав подбородок да я смотрела на летицу и даже разозлиться толком не могла могильная плесень подумать только В любое другое время мне бы хватило терпения и понимания, чтобы не обижать бедного ребенка, но сегодня я была достаточно раздраженной, чтобы просто из вредности нагло предложить. Тогда забери его. Что?» — летицая опешила. «Не могу сказать, что была заинтересована в градоправителе, но после твоих слов у меня, кажется, проснулся к нему интерес». «Я почти не врала. У меня к Сокху действительно имелся один вполне себе конкретный вопрос». Я очень хотела знать, что находится у него внутри, как обстоят дела с его потрохами. И с каждым новым днём интерес этот становился всё сильнее. Но для того, чтобы его утолить гордоправителя, нужно было бы уложить на секционный стол. «Ты... ты что, думаешь, я тебе не соперница?» — спросила она, едва не плача. Ответ был очевиден. «Да». Летиция плотно сжала губы. Госпожа Бихара, слепленная желанием вырастить из дочери приличную девушку, совсем упустила из виду маленькую деталь. Даже приличной девушке неплохо было бы иметь зубки. И я сдалась. «Покажи, на что способна», — предложила я, сделав к ней шаг. «Забери его. Сделай уже что-то вместо того, чтобы придумывать глупые ругательства. Очаруй Сокхе так, чтобы он просто забыл о моем существовании». «Так и сделаю!» «Отлично. Я буду за тебя болеть. А теперь покинь, пожалуйста, мою спальню». Я очень устала и хочу спать. Она ушла, разгневанно сопя и бормоча что-то под нос. На ужин я спускалась в замечательном настроении. Летиция старалась на меня не смотреть, очень увлеченно обсуждая с Бетси какие-то скучные новости.